Глава тридцать Анна Командор ушел. Едва за ним закрылась дверь, во мне как будто что-то щелкнуло. Предохранители сгорели. Сволочь, какая же он сволочь! Мне хотелось крушить все подряд, бить, ронять, топтать. Я задыхалась от ярости и отчаяния, металась по комнате, ничего не видя перед собой. Натыкалась на мебель, спотыкалась и снова бросалась вперед. Командор выкопал мне могилу, подвел к краю и столкнул вниз, а теперь землей сверху регулярно присыпает, чтобы не выкарабкалась. Ненавижу гада. Запер, подчинил, взял, что хотел и продолжает играть. Заставляет плясать под его дудку, наслаждается властью. А я растекаюсь перед его ногами той самой лужи, которой быть не желала. И все презрение, когда-либо испытываемое Кейфа, теперь направлено на меня саму. Я и есть Эйфа. Меня скрутила от вполне осязаемой боли, хотя шла она не от раны, а откуда-то изнутри, из самой сути моего существа. Не устояв на ногах, рухнула на колени, сорвала ожерелье и отбросила подальше, не глядя. Не хочу его, ничего от него не хочу, и он сам мне не нужен. Никогда мне не было так плохо, даже когда мама ушла, даже когда папа повесился. Я всхлипывала, давясь рыданиями, я Эйфа. Меня будет ломать без дозы. Уже сейчас ломает. Стоит подумать, что окажусь вдалеке от командора, и сердце ноет. Я заставила себя остановиться, хватит. Истерикой делу не поможешь. Да, признать, что подсела на эйфорию, это как услышать от врача диагноз «рак» в четвертой стадии. Поздравляю, вы медленно умираете. Нет, вас уже не спасти. Но у вас есть немного времени, чтобы закончить мирские дела. Что ж, в моем положении это немало. «Я успею помочь Даше, прежде чем окончательно загнусь, а больше мне мечтаю». Я вскинула голову, взгляд, уперся в то самое зеркало, в котором командор любовался моим отражением. Внешность ему моя нравится. «Запал на красивое личико!» «Чертов эстет! Посмотрим, как ты запоешь, когда от красоты ничего не останется!» «Знала я одну девушку в трущобах, она попала в схожую со мной ситуацию» но, в отличие от меня, не разменивалась на полумеры, а сразу пошла до конца и порезала лицо. Ее шрамы были настоящими. Мне тогда это казалось перебором, а сейчас поняла — это в самый раз. Только так с атлантами и надо — уничтожать безжалостно то, что им дорого, даже если это ты сама. Я поднялась на подрагивающие ноги, лицо опухло и покраснело от слез, так что в зеркале отражалась вовсе не красавица. «К черту все! Довольно размазывать сопли. Пора действовать, на этот раз наверняка. Помешать мне некому. Дроны были в коридоре, командор, как обычно, выгнал их. Не любит он, видите ли, когда за ним наблюдают. А я, можно подумать, люблю». Осмотревшись вокруг, я взяла с комода пульт от телевизора и со всей силы швырнула его в зеркало. Удар, треск, отражение пошло трещинами, часть зеркала осыпалась на пол. Я подобрала осколок, самый крупный, с острым краем, сжала в кулаке и застонала, когда стекло впилось в кожу. По запястью заструилась горячая кровь. Но реальная боль не перекрывала душевную. Я еще не ушла от командора, а уже тосковала по нему. Что за дьявол? Откуда во мне эта дурь? В своей проклятой меткой эйфорией, а Ризард пробрался не только мне под кожу, но и куда-то намного глубже, в самое нутро. Мне его оттуда нипочем не вытащить, значит, заберу часть его с собой. Но здесь не останусь. Я поднесла осколок к лицу, смотрясь при этом в уцелевшую часть зеркала. Я вдруг как-то резко успокоилась. Ничего общего с истерикой мое новое состояние не имело. К этому моменту я уже полностью владела собой. мной руководил голый расчет. Разум был холоден и трезв, как никогда. На одной чаше весов — внешность, на другой — сестра. Здесь и выбора-то нет. Естественно, я предпочту сестру. «Надо только решиться. Наверняка будет больно, а я боюсь боли. Трусиха. Никогда не умела ее терпеть. Но в этот раз придется. Стиснула зубы покрепче, поднесла осколок острой стороной к щеке. Прижала, что есть силы, на коже выступила капля крови. Потекла по щеке до подбородка и дальше вниз по шее щекотно. Со стороны посмотреть, будто плачу кровавыми слезами. Метка на лопатке. Обожглась огнем. Точно к спине приложили раскаленные тиски». Это она возмутилась против членовредительства. «Заткнись!» Я говорила с ней как с живым существом. «Не то следующий будешь ты!» Это сработало. Метка присмирела и больше не жглась. А я снова вернулась к отражению. Не уменьшая нажима, провела осколком вниз по щеке, уродуя лицо. Порез вышел глубоким, края раны безобразно разошлись в стороны мясом наружу. То еще зрелище. Меня затошнило, но я все равно продолжила. Если решилась, нельзя останавливаться. Раз уж кромсать игрушку командора, так до конца. Я резала не свое лицо а проклятого Арея Резарта, по крайней мере, в своих мыслях. Клянусь мне, даже больно не было. Ведь все эти раны предназначались ему. Вот тебе! Выплюнула в зеркало и чиркнула осколком по второй щеке. Глубоко, без сожалений. Это ему за то, что разлучил меня с Дашей. Получи свою красоту! Еще один порез по соседству. Это за собственнический инстинкт, проклятый захватчик. Лицо заливало кровь. Скоро ничего не осталось, кроме нее. Но я еще никогда не чувствовала себя так хорошо. Вот она, подлинная я, не та кукла с идеальным лицом и губами-бантиком. Это лишь маска, внутри я вот такая, уродливая, искромсанная потерями, порванная на лоскуты всем тем горем, что довелось пережить. Выпустив настоящую себя наружу, я испытала небывалое облегчение. Больше не надо притворяться, не надо прятаться, наконец можно просто жить».